Болезнь бродила по телу, она еще не выбрала место и название. Он стоял в полупустой комнате, которая, как женщина, ждала его возвращения, стоял, расставив ноги, и чувствовал слабость в ногах и теле, которое клонила к полу. Сашка возился в коридоре, потом вошел, что-то сделал, повернулся и ушел. Было очень рано, и никаких звуков, кроме этих, не слышно было. «Я влез в неоплатные долги», — сказал Грибоедов, советуясь смутными глазами с мебелью. «Фельдфебель Ливашов меня допрашивал и теперь говорит со мной снисходительно. Ермолов дал мне время на сожжение бумаг и презирает меня. Паскевич сейчас водил меня и стал мой благодетель, а Бурцев попрекает меня моим горем». Он спустился по лестнице и пошел довольно ровно к улице, где жила Нина. На перекрестке он вдруг остановился и, не раздумывая, повернул к дому генерал-губернатора. Он ничего не сказал испуганному лакею, оттолкнул его и вошел в кабинет. Там никого не было. Тогда он пошел в столовую залу, налил себе из хрустального карафина воды и выпил. «Теплая! Какая гадость!» сказал он с отвращением. Он двинулся в спальню. Громадная госпожа Костеллос натягивала на ногу чистый бронзовый чулок и возилась с громадной подвязкой. Он посмотрел на нее задумчиво. Потом она закричала низким голосом и откуда-то скатился, выпрыгнул в халате генерал. Он потащил Грибоедова за рукав, дотащил его до кабинета и бросил в кресло. Он был испуган, и нос у него был сизый. — Вы больны? — Он вскочил, принес стаканчик с желтой жидкостью. «Выпейте!» Отмахнувшись от генеральских рук, которые все хлопотали, Грибоедов сказал ему, «Предупреждаю вас, что готовится ревизия по безымянному доносу». Генерал откинулся назад корпусом, и халат разлетелся в обе стороны. «Хотите и верьте, хотите нет», — сказал он дрожащим голосом, — «но не боюсь». Пусть приходят, чёрт возьми, а я всегда скажу, пожалуйста. Вам же, Александр Сергеевич, как человеку, как поэту, как душе русской, объявляю, если хотите, свою солдатскую благодарность. Выпейте, голубчик. Это не вино, это состав, состав. Он хлопнул в ладоши и звякнул в колокольчик. Вошел весь с тобой. Генерал оглядел его подозрительно. Ты употребил? Никак нет, ваше высокопоисходительство. А я говорю, что употребил, слушаю ваше высокопревосходительство. Карету для его превосходительства, слушаю ваше высокопревосходительство. Хотите и верьте, и хотите, нет, но все они пьяницы, — сказал генерал. Руки его дрожали. — Вы приготовьтесь, генерал, — сказал серьезный Грибоедов и лязнул зубами. Генерал прошелся по кабинету так, словно на туфлях его были шпоры. — Александр Сергеевич... «Человек души прямой, как я и вы, никогда не преуготовляется. Хотите, не верьте, но перед вами я нараспашку. Могут придраться, могут. Нынче век такой, придирчивость в крови. Но вы думаете, я испугался? Нет». Я не испугался. Просто, если хотите знать по летнему времени ошибусь с вокалом, а если зимой, пожалуйста, выйду без белья в одном мундире под вьюгу, лучше убиту быть, нежели полонену, вот как в наш что время разумели. И последнее мое помышление будет Россия, а предпоследнее человек души высокой, поэт и друг... Александр Сергеевич! Генерал был в восторге. Он подбежал к Грибоедову и чмокнул его в лоб. Потом убежал и вернулся в таки Он взял под руку Грибоедова, бережно, как драгоценность, вынул его из кресла, свел вниз и сам распахнул двери. Карета, карета. Тифлис просыпался. Небо слишком синее, улицы жаркие. Он опять стоял посреди комнаты и ежился. Сесть он боялся. Сашка вошел и объявил. — Господин губернатор! Завилейский весело протянул обе руки. — Зачем вы это сделали? — спросил Грибоедов Завилейского, не замечая открытых объятий, покачиваясь и морщи лицо от боли. — Это гадко! Он был похож на пьяного. Завилейский внимательно смотрел на него. Он всем мешает, сказал он негромко. Вы многого о нем не знаете, Александр Сергеевич. Грибоедов забыл о нем. Он покачивался. Завилейский пожал плечами и ушел, недоумевая. Грибоедов опустился на пол. Так он сидел, смотрел вызывающим взглядом на стулья и дрожал. Вошел Сашка и увидел его на полу. Вот! — Александр Сергеевич, — сказал он и заплакал, — вот вы не мазались деревянным маслом, что ж теперь будет, — утер он нос кулаком, — когда вы совсем больной. — О, Сашенька, — сказал ему с полугрибоедов и тоже заплакал, — ага, ты не чистил мне платье, ты не ваксил мне сапог. Тут постель холодная и белая, как легкий снег и болезнь укрыла его с головой. Ему причудилось. Отец его, Сергей Иванович, бродит широкой, с горбленной спиной по детской комнате. Он в халате. Халат висит, он его подбирает одной рукой. Короткие ножки отца чуть видны из-под длинного халата. Грибоедов внимательно смотрел на эту широкую спину, которая была его отцом. Отец сейчас слонялся по детской комнате, И искал чего-то. «Папенька, глупые!» — это сказала вечером горничная девушка. Он почувствовал вдруг, что любит эту широкую спину и небольшого человека, что ему все время его не доставало, и очень приятно, что он неторопливо бродит по его комнате. Отец спиною к нему подходил к горке с игрушками, поднимал их и заглядывал за них. Упала коричневая паскальная яичка и не разбилась. Он выдвинул ящик красного дерева и, отклонившись, заглянул. Тут вернулась маменька Настасья Федорна. Настасья Федоровна вертелась вокруг папеньки, увивалась маленькими хитростями. Она хотела его отвлечь, чтобы он не делал того, что делает. Но отец, не обращая на нее никакого внимания, как будто ее и не было, все ходил по углам. Притыкался к столам, выдвигал ящики, медленно смотрел в них. Он наклонился под стол и заглянул туда. «Странно», — сказал он серьезно, — «где же Александр?» «Ну, Алексаша, ну, Алексаша», — вела с Настасья Федоровна, — «здесь нет Алексаши». На отцовском халате висела кисточка на длинном шнурке, и она волочилась по полу, как игрушка. Тогда отец, поддерживая халат, все так же медленно повернулся в ту сторону, где лежал Грибоедов. У него были круглые морщины на лбу и маленькие удивленные глаза. Он стал подходить к постели, на которой лежал и смотрел Грибоедов. И стала видна небольшая, белая, прекрасная ручка отца. Отец отогнул одеяло и посмотрел на простыни. — Странно, где же Александр? — сказал он и отошел от постели. И грибоедов заплакал закричал тонким голосом он понял что не существует лихорадка высшей степени но может быть может быть и чума сказал тихо доктор аделунг и покрыл его одеялом елиза попятилась к двери фаде ехал на извозчики и поглядывал по обеим сторонам невского проспекта Наконец он увидел знакомого. По Невскому шел Петя Каратыгин. Он остановил извозчика и помахал ему. Петя, однако, не подходил. С некоторых пор он чувствовал свое значение. Водевиль его ставился на Большом театре. «Подумаешь», — сказал Фаддей, «фанаберие и такое, что, Боже, оборони!» Он слез с извозчика и велел подождать. «Петр Андреевич, знаешь новость? Александр Сергеевич женится, как же, как же, на княжне, на Чевчевадзовой, красавица писанная, получил известие». Он сел на извозчика и поехал дальше. Петя Коротыгин посмотрел с удивлением ему вслед, и Фадей, заверяя, опять помахал ему ручкой. Петя шел по Невскому проспекту и не знал, что ему делать с новостью. Наконец, у Мойки он встретил своего старого товарища Григорьева Второго, выжигу и пьяницу, который раньше ему покровительствовал. — Знаешь новость, — сказал он, — ты женится на княжне. — Цицадзовой, губа не дура, ей-богу, только что получил письмо. Григорьев Второй зашел в кофейню Лоредо и съел два пирожка. Увидев знакомого к он спросил — — Что тебе, брать с невидно, Маршируешь все? — Да нет, так, — сказал что-то такое кавалергард. — Тот, что так. — А ты слыхал, Грибоедов Женц? Только что из первых рук на княжне Цицановой. Кавалергард пошел, брецая шпорами, и окликнул молодого офицера. — Ты куда? — В летний? — Я с тобой. Ты, кажется, родственник Цыцановым. Тетка офицера была свойственницей старой княгини Цыцановой, жившей в Москве. Ну, Грибоедов женится на Цыцановой, а? Молодой Родофиникин остановился с офицерами и тоже узнал о Цыцановой. Вечером Фадей в театре подошел к Катеньке Терешевой, поцеловал ручку и сообщил. — Знаю уже, — сказала Катя сурово, — слыхала. — Пусть женится, я ему счастья желаю. Надулась и повернула Фадею такие плечи, что ему захотелось их поцеловать. Вечером же старый Родофиникин сообщил совероду, что следует немедля послать высочайшее повеление Грибоедову ехать в Персию. Насоверод согласился, сели играть в Бостон. Ночью, когда Фадей вернулся домой и хотел рассказать Леночке, она лежала носом к стене и, казалось бы, спала, Он покашлял, повздыхал и, когда она обернулась, рассказал ей. Но она не спала и сказала даже с некоторым негодованием, — Ты ничего не понимаешь. Александр Сергеевич не создан для семейной жизни. Это завяжет его, и он больше не будет писать комедию. — Ну да, завяжет, — сказал Фадей немного смутясь. — Не на того он и он еще такую штуку напишет, что... Фадей посмотрел испугными глазами. Вот что он напишет, а не комедию. Потом, стаскиваясь с поги, он сказал примирительно. Говорят, Пушкин на Кавказ просился за вдохновение или в картишки поиграть. В долгах по горло сидит, только нашего не перешибет. Шалишь, про фонтаны во второй раз не напишешь. Баста! Но когда он влез под одеяло и простер свои руки кленочки, Оказалось, что она уже спит мертвым сном и холодна, как статуя в летнем саду. Голову ломит с похмелья, так, что ноги не держит. «Заболею», — думает Грибоедов. Стоят они на снегу, на поле, вдвоем с чужим офицером. Якубович нелегкое принесла, ведь он на каторге. А двое стоят поодаль в снегу в одних сертуках, Им холодно. Белобрысый — это Вася. Смешная персона. И зачем я их вытащил сюда, когда я болен? И они все целятся без конца. Тоска такая. Стреляйте же! Ни выстрела, ни дыма. Но Вася упал. Хорошо. Хорошо, потому что можно будет сейчас домой напиться горячего чаю и лечь. И спать, спать тут твой Кубович толкнул в локоть, и как пуля выскочил Александр Сергеевич. Белобрысый лежит смирно, а он пляшет над ним, поет ему песню. Песня старая, как Москва. Песня старорусских блудников накружали. Он приплясывает. «Эх ты, репка ты, матушка моя! Вот тебе, Вася, репка!» Он поет. Он безобразничает и зорко в то же время смотрит на студень глаз, куда его припрятать. — В прорубь, — говорит он тихо и деловито. — В лес, — говорит он белобрысому мертвецу, — а, Вася? Он волочит его за рукава, в которых болтаются руки, и белобрысый смотрит на него. — Ай! — говорит вдруг бесстыдно белобрысый, — не ай, а ать! Мне щекотно, куда ты меня, дурак, тащишь? Он же манничит, Грибоедов прячет его неумело, и все видит. Вот так так, вот так так. про проюлил, недосмотр какой. Слово и дело. Лежите меня, пардону прошу, только в постель уложите, только чаем напоить, только его схороните, Белобрысова Васю Треклятого. А я увернусь? Сказал вдруг громко Грибоедов. Он хотел перекреститься. Рука не шла. В ноябре 1817 года состоялась дуэль Васи Шереметьева с графом Заводовским. И должна была состояться дуэль Якубовича с Грибоедовым. Шереметьев был убит. Дуэль была из танцовщицы Истомины. В Петербурге говорили, что стравил всех грибоедов, который сосводничал заводовскому истомину. После этого он уехал в Грузию. Дуэль Якубович с грибоедовым стоял уже позже на Кавказе, и Якубович прострелил ему руку. Совмещение нескольких профессий никогда не обходится даром. Доктор Аделунг заподозрил чуму. Поэтому Елиза, забаррикадировав свою дверь, отдала приказание искать доктора Макниля, который еще был в Тифлисе. Макниль вел поставить пиявки, и на атаки Ады Лунга отвечал равнодушно, мучанием, но завтра он выехал в Тибрис к посланнику Макдональду. Ни-ни ничего не сказали, но на третий день она прибежала, небрежно одетая, простоволосы, и поэтому более молодая и прекрасная, чем всегда. Она осталась у постели Грибоедова. И он очнулся. Стояла ночь. На всем протяжении России и Кавказа стояла бесприютная, одичалая, перепончатая ночь. Насоверот спал в своей постели, завернув, как глашеи петух, оголтелый клюв в одеяло. Ровно дышал в тонком английском белье сухопарой Макдональд, Обнимая упругую, как струна, супругу. Усталый от прыжков, без мыслей, спала в Петербурге, раскинувшись Катя. Пушкин бодрыми маленькими шажками прыгал по кабинету, Как обезьяна в пустыне, и присматривался к книгам на полке. Храпел в Тифлисе неподалеку генерал Сипягин, Свистя по детски носом. Чумные, выкатив глаза, задыхались в отравленных хижинах под гумри и все были бездомны. Не было власти на земле. Герцог Велингтон и сан кабинет в полном составе задыхались в подушках, дышал белой плоской грудью Николай, они притворялись властью. И спал за звездами в тяжелых окладах, далекий, Необычайно хитрый император императоров, митрополит митрополитов, Бог. Он посылал болезни, поражений, победы, и в этом не было ни справедливости, ни разума, как в действии генерала Паскевича. Не было старших на земле, не было третьих. Никто не бодрствовал над ними. Некому было сказать Спите, я не сплю за вас. Чумные дети тонко стонали под гумри и пил в карантине десятую рюмку водки безродный таянец Мартин Энгл. Преступление, которое он совершил десять лет назад и искупал его десять лет трудами и бедствиями, совершилось вчера. Он не увернулся, потому что не было власти на земле, и время сдвигалось. Тогда-то Грибоедов завыл, жалобно, как собака, тогда ты -то полномочный министр, облеченный властью, вцепился в белую поросшую пушком девичью руку, как будто в ней одной было спасение, как будто она одна, рука в пушке, могла все восстановить, спрятать, указать, как будто она была властью. С этой ночи выздоровление пошло быстрым ходом. С этой ночи Грибоедов успокоился. Через три дня пришло высочайшее повеление покинуть Тифлис. Он встал еще нездоровый, он был не весел, не темен, он был спокоен. На окружающих он производил впечатление человека, вдруг постаревшего и задумчивого. 15 августа был взят Двадцать 22 августа вечером их с Ниной венчали в Сенском соборе. И только во время венчания стало ему грустно, тошно, и он обронил свое венчальное кольцо. Но кольцо быстро подняли, и не дали ходу бабьим толком. Очевидцы утверждали, что это обстоятельство, однако же, произвело впечатление на Грибоедова. На завтра Грибоедов сидел за бумагами и писал отношения. В воскресенье, 22 августа, Генерал Сипягин дал бал в честь Грибоедова. Генерал ты назад головой открыл этот бал польским в паре с Ниной, и Грибоедов улыбнулся ему. Девятого сентября Грибоедов вышел прямой в раззолоченном мундире и треуголке на крыльцо. Нина ждала его, светилась княгиня Соломе, стояли повозки, кареты, и окружил почетный конвой. А Симхан хан подошел к нему, вшитым золотом в халате, и низко склонился. — Счастливы пути, ваше превосходительство, наш дорогой и уважаемый вазир Мухтар! Грибоедов сел в карету. Так стал он вазир Мухтаром.